Глава 31. С горящим от волнения взглядом и пылающими щеками я возвращаюсь в зал, где нас ждут приглашенные. Мысленно придумываю заголовки газет с нашим поцелуем на развороте и краснею, потому что еще пять минут назад к своему стыду пережила один из лучших моментов за последнее время, если, конечно, не сравнивать его с первыми толчками малыша. Прости... Уже в зале Матвей извиняется. Я не придумал ничего другого, чтобы от нас отстали фотографы. Я понимающе киваю, а сама злюсь. На себя, на него, на сложившуюся ситуацию и на то, что позволило себе размечтаться. Обзываю себя глупо и говорю, что мне нужно отойти. Сбегаю в туалет, где нахожу Свету, растрепанную и заплаканную, с размазанной по лицу тушью и испуганными глазами. Что случилось? Тут же спрашиваю я, но Света только мотает головой и отходит к стене. «Света!» Я тяну к ней руки и, не встречая сопротивления, тяну на себя и обнимаю. Она продолжается драгаться рыданиями, а я успокаивающе глажу ее по спине, совершенно не понимая, что происходит. «Свет!» Нежно протягиваю я. «Скажи мне, что не так?» Но она лишь мотает головой стороны в сторону, после чего обхватывает себя руками, будто защищаясь. Я бы позвала Иру, но она где-то в зале вместе с Олегом и вряд ли станет помогать Свете. Я быстро закрываю дверь в туалет и набираю Матвея. Описываю сложившуюся ситуацию и жду, когда он придет. Когда раздается стук в дверь, я вздрагиваю, спрашиваю, кто, и открываю только тогда, когда слышу его голос. Я надеюсь, что Света не испугается его, не станет кричать, чтобы он ушел, и радуюсь, когда она доверительно смотрит на него. Он что-то говорит ей, она кивает, а после вкладывает ладонь в его руку, и мы направляемся на выход через черный ход. Матвей, усаживает Свету в одну из машин и просит водителя отвезти ее к нему домой и разместить на втором этаже. Я все время нахожусь рядом, и меня бьет крупная дрожь от страха. Я не знаю, что происходит, и понимаю, что спокойный праздник по случаю нашей свадьбы превращается в какой-то триллер. Правда, Матвей очень быстро все меняет. Он уверенно ведет меня внутрь зала, легонько обхватывает за талию и ведет в танец. Прижимается ко мне и тихо шепчет на ухо. «Не переживай. С твоей подругой все будет в порядке, обещаю. Просто расслабься и постарайся ни о чем не думать. Мы немного побудем здесь». Разрежем торт и уедем. Странно, но я доверяю ему. Наверное, это происходит потому, что он не обманывал меня. Ни разу не говорил того, что не соответствует действительности, не давал ложных обещаний и сдерживал свое слово. Я обхватываю его ладонями за плечи и шагаю в танце, следуя за мужчиной. — Как ты себя чувствуешь, Ника? — вдруг спрашивает мужчина. — Немного устала. Честно отвечаю, я решаю, что не хочу геройствовать. Я действительно жутко устала и хочу домой. Когда музыка прекращается, Матвей ведет меня к столу и усаживает на стол, после чего подзывает Антонио и просит подводить праздник к концу, потому что невеста хочет домой. Я благодарно смотрю на мужчину и понимаю, что с каждым часом я хочу узнавать его еще больше. За полчаса мы делаем все, что должны. Разрезаем торт и мило кормим друг друга под вспышки фотокамер. Я измазываю пальцы в креме и прошу официанта принести салфетки, но Матвей внезапно хватает мою руку и слизывает крем с моей кожи. Нежно касается языком кончиков пальцев, отчего они начинают покалывать, а по телу распространяется волна дрожи. Я заворожённо смотрю за тем, как он слизывает последнюю каплю крема и как всасывает палец в рот после чего тянет за руку к себе и целует. Я прерываю поцелуй первой, отрываюсь от него, а затем шепчу, едва слышно. «Ты переигрываешь, так и до постели дойдем. Матвей улыбается и отпускает меня, после чего берет в руки микрофон и говорит слова прощания. «Мне жутко неудобно, но нам пора». Подгул голосов в зале говорит мужчина. Невеста жутко устала. А у меня в планах не просто лечь под одеяло. Он улыбается и прощается со всеми, берет меня за руку, выводит в центр зала и подхватывает на руки, вынуждая обнять его за шею. Для публики должна быть сказка. Красивая ванильно-приторная сказка, в которую они поверят. Любовь, которая зародилась неожиданно и нелепое стечение обстоятельств, по которому я забеременела. Все это мы уже обсудили в мелочах и знаем, что в ближайшее время придется давать интервью. Но после всего, что сегодня произошло, я не хочу никаких интервью. Матвей несет меня к машине, бережно усаживает на сиденье, после чего огибает автомобиль и садится рядом. В полной тишине мы едем домой. Я понимаю, что внутри всегда мечтала о такой сказке. Хотела, чтобы все было именно так: поцелует танцы, разрезание торта. И то, что было после него. Хотела, чтобы меня вот так же несли на руках к машине и как принцессу усаживали на заднее сиденье. Я хотела, чтобы это было по-настоящему, а не банально для игры перед публикой. — Ты чем-то расстроена? Переживаешь из-за светы? Вдруг спрашивает Матвей. — Да, расстроена. Решаю поговорить с ним и разворачиваюсь к мужчине всем корпусом. — Что ты с ней сделал? «Ты просил ее сделать аборт?» «Я вывожу его на откровение и жалею, что не спросила об этом раньше». «Тебе рассказали, да? Это же очевидно». Он кивает сам себе, усмехается и откидывается на спинку. «Да, я просил ее сделать аборт». От его признания я задыхаюсь. Хватаю ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, и не могу поверить. Он серьезно? Внутренний голос орёт, что я знала. Мне ведь рассказали, и я знала это. Но все же надеялась, верила, что все не так. «Как ты мог?» — взрываю я. «Ты ведь доктор! Как ты мог так спокойно отправить ее на аборт? И как можешь так легко говорить об этом сейчас?» «Успокойся, Ника!» — жестко чеканит слова. Ты не можешь знать, как я отправлял ее на аборт. Ясно? И делал я это из медицинских соображений. Да что за соображения? Любой ребенок имеет право жить. Бесчувственная ты скотина. Я сама не понимаю, как шлепаю его по лицу. Смотрю на него ошарашенными глазами и немного подбираюсь, одергивая руку и прошу прощения, потому что зашла далеко. Матвей ничего не говорит, только прожигает меня своими потемневшими от гнева глазами и только минут пять спустя нарушает молчание. У ребенка был синдром Дауна, Вероника. Он говорит это так, будто это все объясняет. Я не знаю, как обстоят дела на самом деле, но я вижу, какие у него возможности, вижу, что он богат. А еще я знаю, что люди с таким синдромом живут довольно долго и даже ведут активную жизнь. Я хочу об этом сказать, но Матвей меня опережает. Это не жизнь из картинки, Вероника. Эти дети очень сложные. Если повезет выжить на первом году жизни, дальше они требуют ухода и заботы, постоянного лечения и контроля. По новостям показывают только позитивные случаи. Рассказывают о семьях, которые смогли вырастить и воспитать таких детей. Но все умалчивают о второй стороне медали. Она очень печальная, Ника. Многие из рождающихся умирают в первый год даже при должном уходе. Все равно не тебе решать. Ты не можешь. Могу, Ника. Машина останавливается, но Матвей не спешит выходить. Вместо этого он продолжает. Я знаю, что такое потерять ребенка. И поверь, это проще пережить, когда ты его не видел, не держал на руках и не вдыхал его запах. Света слишком утрирует и находится под воздействием вашей общей подруги. Он злобно скалится, после чего выходит, недовольно хлопает дверью и направляется в дом. Я все еще сижу и не могу поверить в то, что услышала. Матвей потерял ребенка.